Квик кивнул, и словно призрак растворился в исколеченном дверном проеме. Все-таки нужно признать, что воровство — это профессия. И, как всякий род деятельности, накладывает на личность определенный отпечаток. Я бы не сумел вот так исчезнуть практически на глазах. А этот вот он был и сразу нету. Так, хватит восхищаться Квиком, нужно сообщение Джагдашу послать. Как написать-то лучше? Взял телефон и стал набирать. Джо, это Пит. «Сообщи, пожалуйста, ответным сообщением, что ты выяснил по моему поводу. Как можно замедлиться? Я на связи. Будь осторожен, у тебя в доме...» Потом подумал, что против террористов индийский физик все равно ничего не сможет сделать, он их даже не увидит, и истер неоконченное предложение. «Какой смысл пугать человека опасностью, предотвратить которую он не в состоянии? Лучше пусть не знает». Кстати, интересная мысль. Получается, что все наши страхи в жизни... Страхи определенного временного потока. Мы боимся чего-то, что сильнее и крупнее нас, и совсем не думаем, будто нечто или некто может быть быстрее. Он такой же, как ты, но способен полсотни раз обежать вокруг, пока ты только моргнешь. А если представить, что он не просто бегает? Ладно, хватит об этом. Сунул смартфон в карман. Опытный воришка Алонза обязательно найдет телефон Сью. Значит, нужно, чтобы мой аппарат все время находился в ускоренном поле, иначе даже звонка не услышу. Кстати, а звонок лучше заменить вибрацией. СМС сообщение отправил. Чем теперь заняться? Ждать Квика или его звонка не мешало бы, конечно, знать, что сейчас делают террористы в доме Джагдаша. Впрочем, если высунуться по пояс из окна, то можно увидеть его коттедж. Жалко, что стратегическую позицию занимает милая блондинка, любующаяся на кучу битых кирпичей. Не подвигать же даму. Кстати, очень интересно, как же ее зовут? Я подошел, а когда глянул через плечо девушки, желание высунуться из окна пропало мгновенно. По улице от коттеджа индийского физика в мою сторону плавно крались, как будто перетекая с места на место два террориста. Вооруженный пистолетом Джон и тот самый мелкий тип, ну точно мексиканец. О том, что они направлялись сюда, не было никакого сомнения. Значит, заметили нас с Квиком еще на подходе к дому. Несмотря на жару, по спине поползла струйка холодного пота. О, оказывается, все-таки даже в ускоренном состоянии организм способен на выделение жидкости. А совсем недавно в этом не было уверенности. Господи, о чем я думаю? Петнулся по комнате в поисках хоть какого-то импровизированного оружия, но не нашел ничего, кроме швабры с металлической ручкой. Ненадежно, примитивно, но все-таки. Они же не знают, что замечены. Значит, эффект неожиданности на моей стороне. «И еще одно преимущество. Я быстрее их. Пусть не намного, но быстрее». Присел у стены перед входом в комнату, зажав швабру с отчаянной решимостью, с которой хватался когда-то за обломок копья средневековый рыцарь. Единственный шанс против двоих – постараться свалить одного и бежать из дома, бежать и бежать, сломя голову мимо второго. Других вариантов нет. В комнате они меня просто растерзают. Из дверного проема появилась сначала рука, Потом нога и в дом стал плавно перетекать весь террорист, хотя он, наверное, думал, что вбегал. Не оставалось ничего другого, как вставить швабру ему между ног. Фокус получился настолько удачным, что даже сам не ожидал. Свободный конец швабры зацепился за дверную коробку, и я физически ощутил, как сила инерции переданная черенку валит с ног мелкого смуглого ублюдка. Краем глаза заметил, что металлическая ручка швабры стала изгибаться, и стримглав выскочил мимо падающего террориста на крыльцо. Джон, присев на одно колено, целился из пистолета. «Да какой там целился? Стрелял!» Я заметил вспышку и летящую навстречу маленькую серую пулю. Быстро летящую. Тот, кто играл в бейсбол, знает, насколько сложно успевать за мячом, особенно если отбит он умелым игроком. Сейчас я не догонял мяча, уклонялся от пули, изгибая тело так, чтобы траектория полета небольшого кусочка свинца не оборвала траекторию жизни. И почти уклонился. Но в пяти сантиметрах от правого предплечья пуля исчезла, а затем возникла острая жгучая боль, как будто хлестнули раскаленным железным прутом по руке. О, чёрт! Останавливаться и осматривать себя было некогда. Террорист плавно поворачивался на колени, пытаясь выцелить жертву для повторного выстрела. «Не дождешься, тварь камуфлированная!» Я, как заяц, петляя из стороны в сторону, метнулся по усыпанному кирпичами газону, поднимая за собой маленькие фонтанчики, зависающей в воздухе красной пыли. В минуты опасности люди действуют инстинктивно, желая найти убежище, где можно спрятаться от опасности». Желание забиться в нору и сидеть там тихо-тихо, не отсвечивая, идет, наверное, еще с детства. Ну, кто из нас не залезал в платяной шкаф во время игры в прятки? Когда тебе лет пять-шесть, так и кажется, что это самое надежное место на свете. Шкаф на пути не попался, зато повстречался гараж, так и манивший распахнутыми дверями. Инстинкты взяли свое и ноги сами понесли в спасительную норку. Поздно сообразил, что сильно разогнался, и нужно затормозить, иначе встреча со стеной гаража на такой скорости не сулит ничего хорошего нам обоим. Черт с ней со стеной, а вот когда тело влетает на сверхзвуковой скорости в неподвижное препятствие, телу точно не поздоровится. Можно даже при желании вычислить энергию, с которой обрушится на гараж мой организм. Перемножение массы с величиной скорости в квадрате, деленное пополам... К черту! Вычислив в уме значение, понял, что без критических повреждений никто не переживет рандеву, ни я, ни стена. Начал тормозить, изо всех сил упираясь подошвами в кирпичное крошево. Позади снова раздался выстрел, затем еще один, но я уже начал заваливаться на бок, и пули прошли выше. Инерция несла вперед не хуже подхватившей серфингиста волны. Вот уже под ногами заскрежетал бетонный пол гаража, крошась от непомерных нагрузок. Даже не хотелось думать, что сейчас творится с обувью. «Нет, нет, только не это мотоцикл! Мой любимый мотоцикл! Тормозить, тормозить, тормозить! Вот дерьмо!» Изодранная подошва правого мокасина смяла бензобак будто в фольгу. Да не просто смяла, а с легкостью порвала. Оценить мою злость по десятибалльной шкале можно было только при помощи числа 11, и это по самым скромным прикидкам. Гребанные террористы заставили испортить самую любимую вещь, которая только была в жизни – И только после пришло понимание, что дальше бежать некуда. Я усердно желал затормозиться, мечта осуществилась, но в итоге загнал себя в ловушку. Пришла запоздалая мысль о том, что следовало таки вынести заднюю стену ногами, а в не переломал бы их. Тогда убежать от недоускоренных террористов ничего не стоило. А теперь придется встретиться с опасностью лицом к лицу. «Джон, несмотря на явную разницу в скорости, не мог не видеть, куда направилась предполагаемая жертва. Представить, что меня вдруг пожалеют и отпустят, было невозможно даже при богатом воображении. В отчаянии огляделся по сторонам, но в гараже не нашлось даже швабры. Хотя здесь лежало кое-что другое. Моя старая бейсбольная бита, перчатка и несколько мячей. В колледже я неплохо играл, по заявлению тренера, не затерялся бы и в профессиональной команде». Об успехах напоминали кубки, стоявшие на полке возле кровати. А спортинвентарь пришлось убрать. Перебрав с выпивкой, Сью любил размахивать битой, и после того, как сшибла со стола ноутбук, все бейсбольное снаряжение перекочевало из дома в гараж. Тень террориста уже показалась в проеме ворот, когда я взял в руки биту. Автоматически захватил и мяч, не зная, куда девать, сунул в карман шорт. Как же медленно двигалась бита, целиком не попадавшая в ускорительное поле. Изо всех сил, напрягая мышцы, выворачивая в жёстком усилии суставы, кое-как совершил замах. Видел бы этот тренер из колледжа. Но в данный момент я рассчитывал на внимание только одного зрителя – того, что сейчас втекал в гараж с пистолетом в руках. Джон выстрелил навскидку от бедра, как только увидел цель. Траектория пули чётко уложилась в рамки страйк-зоны. Мне в прошлом хорошему бьющему ничего не стоило отразить пущенный по правилам мяч. Но сейчас приходилось иметь дело не со спортивным снарядом. Казалось, прошла вечность, прежде чем бита начала встречное движение. Я должен был отбить. От этого зависела жизнь. В какой-то момент получившая необходимый импульс энергии бита разогналась до нужной скорости, и от меня требовалось только удерживать заданное направление. Даже успел заметить, как они встретились. Крепкая деревяшка и пуля. Поверхность биты вздыбилась, по ней стали разбегаться трещины. Понимая, что дело уже сделано, я разжал пальцы и шагнул в сторону. Черт, такое не снилось даже Супермену. Отбить летящую пулю реально круто. Террорист тоже это увидел. Сквозь стекла очков было заметно, как расширяются от изумления глаза, а рука поднимает пистолет выше. Джон еще не нажал на спуск, но в том, что он обязательно это сделает, на моем месте не усомнился бы самый отъявленный скептик. Висевшая в воздухе бита продолжала рассыпаться щепками после встречи с пулей, а террорист завороженно смотрел на это действо, дав жертве небольшую фору. Бейсбольный мяч так удобно лежит в руке. Тот, кто его придумал, был настоящим гением. Метательный снаряд весом в пять унций целиком помещался в ускорительном поле, а учитывая мою сверхзвуковую скорость, представлял собой грозное оружие. Не дав террористу опомниться, я технически безупречно совершил подачу. Как раз техника исполнения и спасла. Очередная пуля направлялась в голову, но после броска корпус развернула, бросив вперед. Падая, не отрывал глаз от меча, и он не подвел. Через несколько мгновений впечатался в лоб Джона. Надо же, а летел быстрее, чем ожидалось. Следом пришла мысль, что физические свойства предмета, некоторое время находившегося в ускорительном поле, могут меняться. Неслабо приложился пол, ранее взрыхленный в попытках затормозить перед мотоциклом. Одежда стала напоминать ветошь. Но не это беспокоило в данный момент. Перед входом в гараж нарисовался второй террорист. Невысокий, типичный мексиканец. С виду безоружный, что подействовало расслабляюще. И это же чуть не погубило, когда террорист резко вскинул руку. Даже с учетом нашей разницы в скоростях, все было проделано очень быстро. На солнце блеснула полоска стали, что явно намекала на метательный нож или тому подобное оружие. Я рванулся вперед, намереваясь завладеть пистолетом поверженного Джона. Ранее словив лбом мяч, он осел на пол и перестал подавать признаки жизни. Выяснилось, что мексиканец только этого и ждал. Хитрец находился ближе к пистолету, и в итоге мы оказались там одновременно. Ловкий малый прилип ко мне будто осьминог, заплел руки и ноги, не давая освободиться. По Поневоле ощутил себя персонажем Арнольда Шварценеггера, борящимся с терминатором из жидкого металла. Вырваться было просто невозможно, а когда это частично удалось, почувствовал на шее удавку. Затягивалась она медленно, но неумолимо. От прилипал и требовалось срочно избавиться, и самым лучшим решением было бы прыгнуть с размаху спиной вперед на стену гаража. Террорист послужит подушкой безопасности. Уже намереваясь это сделать, заметил медленно плывущий по воздуху нож. Он постепенно удалялся от места схватки, но по скорости никак не мог сравниться с пулей. Стоило вскочить на ноги, как повисший за спиной мексиканец потерял контакт с полом. Крутнувшись для ускорения, я рванулся вперед, что было сил, а в висках уже начала пульсировать кровь, с перебоями поступавшая по пережимаемым удавкой артериям. Вот он, нож, летящий параллельным курсом. «Быстрее, еще немного!» Тяжело тащить на себе террориста. Двинулся на перерез, сокращая дистанцию и обгоняя лезвие. «С грузом за спиной затормозить будет легче». В этот момент мексиканец рванул удавку так, что в глазах потемнело. Удерживать равновесие стало труднее. Я почти остановился, а потом ноги подкосились и начал медленно заваливаться назад. Придя в себя, первым делом стащил шеи шнурок, после которого остался болезненный след, напоминающий ожог. Террорист все-таки послужил подушкой безопасности, смягчив падение на бетонный пол. Мексиканец не шевелился. Перевернув тело, я увидел нож, по самую рукоять, вошедшей между рёбер с левой стороны. «А ведь это самоубийство!» — возникла безумная мысль. Парень метнул нож и сам же на него налетел. Видимо, устыдился собственных прегрешений и не вынес позора. «Почти харакири!» Пошатываясь, поднялся на ноги, осмотрел рану на предплечье. Пуля лишь содрала кожу, не причинив серьёзных повреждений. Ну, хоть в чём-то повезло. «Как там Квик? Наверняка уже добыл телефон Сью». «Не звонит почему-то. Давай-ка попробую сам позвонить. Если телефон у него, то должен ответить. Так, контакты. Вот она, Сьюзан. Один длинный гудок. Два. Бро, я на связи!» «Чего не звонил тогда?» Я поморщился сильнее, прижав телефон к уху. «Да искал, как ты у нее записан!» Показалось, что на том конце линии еле сдерживают смех. «Любимый там или чё?» «Контактов у дамочки в телефоне много разных, а вот ты позвонил, Пит, и на экране высветилось пунто!» «Вот сука!» «Ты аккуратней там, Квик!» «Похоже, террористов было четверо, но теперь немного проще, осталось только двое!» «Ух ты!» В голосе Алонзо послышалась заинтересованность. «А то я слышал выстрелы и подумал, что шмаляли недоускоренные!» «Оказывается, ты вышел на тропу войны, бро, и уже добыл свой первый скальп!» «И даже не один!» «Круто! Теперь ты серьезный чел! Считай, что уважение себе обеспечил не только в тюрячке, если попадешь, конечно, но и на воле!» «Нет ничего крутого в убийстве, хотя я не юрист, но формально никого не убивал. В одном случае чистой воды самооборона, а в другом произошедшее можно считать несчастным случаем при неловком обращении с режущими и колющими предметами». «Да ладно тебе, Пит!» — расхохотался Алонзо. «Ты-то не бабушку джипом переехал по пьяни, а мочканул опасного перца, желавшего нам обоим смерти. Расскажи, как все было!» О, Жек, Квик, не время сейчас болтать. И так было сложно свыкнуться с мыслью, что стал причиной смерти одного. Да я пытаюсь обмануть себя, что ли? Убил очкарика, потому что намеренно бросал в него мяч. И мексиканца тоже убил, поскольку намеренно подставил его под нож. Теперь придется как-то жить с этим. «Что-то голос мне твой не нравится, бро! Сам-то цел?» Только сейчас озаботился парень. «Не словил пулю?» Израсходовавший кучу энергии организм, настойчиво требовал подзарядки. Такого состояния голода не испытывал ни разу за всю недолгую, не сказать, чтобы особо бурную жизнь. Дома почти и не питался, поэтому холодильник мой введел еды меньше, чем африканские дети в неурожайный год. Какой смысл готовить дома, если через дорогу бар, где напоят и накормят? На работе питанием обеспечат, чтобы не отлучался никуда в обеденное время». Дома еда водилась разве что в те дни, когда на ночь оставалось сью. Зачем они вспоминать? Все, хватит! Словил, но не сильно. Кровь уже почти не бежит. Квик, просьба есть к тебе. Я выложился так, что вот-вот упаду от бессилия. Принеси поесть чего-нибудь, иначе голод убьет раньше, чем террористы. Для тебя все, что пожелаешь, бро. Сейчас прошвырнусь по округе на бы жрачки. Ты держись там, не умирай. Это ж за западло так сдохнуть. Постой. Почувствовал, что он вот-вот завершит вызов. «Еще одна просьба, легко выполнимая. Переименуй мой контакт в телефоне Сьюзан». «Как назвать?» «На твое усмотрение. Теперь это твой телефон». Еле-еле переставляя ноги, я двинулся было к коттеджу. Но, сделав всего несколько шагов, понял, что последние ярды придется преодолевать ползком. Колени дрожали и подгибались, всего шатало, как после хорошей попойки. Даже если и доползу, то упаду прямо на пороге а стрельбу наверняка слышал не только Квик. Какая-нибудь сволочь в этот самый момент уже сюда направляется. Давай, Пит, тащи уже свою задницу подальше от гаража. Здесь небезопасно. Мысли о еде, настойчиво терзавшее сознание, вытянули из глубин памяти воспоминания о вороньем гнезде в развилке ветвей дуба, росшего рядом с домом. Гнезд было несколько. Каждый год вороны откладывали яйца, высиживали птенцов. За молодыми воронятами было забавно наблюдать, Как они учились летать, как начинали познавать огромный, полный опасностей мир. Несколько дней подряд я видел ворону, не покидавшую гнездо. Значит, сидела на яйцах. Не отказался бы сейчас от яишенки. Возле гаража стояла приставная лестница, которой я пользовался редко. Иногда чистил крышу от древесного мусора в виде листвы и сломанных ветром веток. Однажды вечером мы со Сью забрались наверх... Стоп, обещал же себе больше не вспоминать о ней. Сыпив зубы, начал подъем, и, чтобы не думать о бывшей подруге, представил себя альпинистом, которому до вершины Эвереста осталось всего пяток ярдов. Во всяком случае, чувствовал себя так, будто восемь с лишним тысяч ярдов уже преодолел. Причем без передышки и кислородного снаряжения. Перед мысленным взором маячила сковородка шкварчащей яичницы с зеленью и беконом. Для меня сейчас эта сковорода светила ярче вифлеемской звезды. Я не богохульствую, просто честен и голоден. Перевалился через край крыши, но сделал это настолько медленно, что стал тут же сползать вниз. В приступе отчаяния дернул ногами, стараясь забросить на крышу хотя бы одну из них. Получилось. Но какой ценой? Когда кое-как заполз повыше и оглянулся, то увидел лестницу, уже отчалившую от края и начавшую валиться вниз. Спохватись, я чуть раньше успел бы ее поймать. А теперь оставалось провожать взглядом, будто от причала уходил в плавание океанский лайнер. Был бы в хорошей физической форме, вернул бы лестницу на место, но сейчас едва мог шевелиться. Поднявшись на четвереньки, пополз к гнезду. «Извини, птичка, что придется скушать неродившихся деток. Ничего не имею против тебя, да и воронятки мне всегда нравились. Мы живем в дерьмовом мире, где для того, чтобы спастись самому, нужно обязательно кого-нибудь сожрать. Тебя не трону, птичка. Хотя не обольщайся, была бы рядом нагретая сковорода, и тебя бы зажарил». А яйца придется пить сырыми. Голод заставляет. Опустошил гнездо, снова посадил в него неподвижную птицу. Вороньи яйца оказались мелкими, зато сразу шесть штук. Вроде полегчало немного. При моем нынешнем метаболизме организм должен махом расщеплять пищу и усваивать белки, жиры, углеводы. Точно. Полегчало. А вон и второе гнездо. Придется в полный рост встать, чтобы дотянуться. «Вкуснота какая! Жаль, что всего четыре яйца вкладки!» В кармане дранных шорт завибрировал телефон. «Чёрт, чувак!» — извиняющимся тоном произнёс Квик. «Я прям сейчас не могу подойти! Тут по улице бегает узкоглазая дамочка с пистолетом, и это горилла с бородой! Они меня сразу же засекут, если наружу выберусь!» «Понял, Алонзо, я понял. А мне не слезть с крыши гаража. Лестница упала. Если спрыгну на асфальт, все кости себе переломаю. Тут высоко!» «Ты там прячешься, бро? Нормальная идея! Подожди немного! Не будут они тут торчать вечно! Не клади пока трубку!» «Жду!» — скрипнул зубами, неловко повернувшись на раскалённый солнцем крыше и потревожив раненую руку. Тонкая струйка крови нехотя выскользнула из повреждённого предплечья, словно задумалась на секунду, а затем неспешно потекла вниз по руке. «Перевязку бы сделать!» «Сматывайся, как можешь, бро! Они, кажется, к твоему дому собираются! Термовый случай!» Выругался Квик и замолк, а мне почему-то стало легче, хотя и понял, что выпутываться из ситуации придется самому. И немедленно. Ни о какой перевязке речи быть не может. Перебрался по крыше гаража в сторону заднего двора. Там хоть не будет видно с дороги. Да и прыгать вниз на расположенную там клумбу куда помягче будет, чем приземляться на асфальт. Несколько мгновений поколебавшись, я прыгнул и... О боже, не падал, а парил в воздухе! Конечно, сила земного притяжения действовала на меня точно так же, как и на любое другое тело, опускавшееся на поверхность планеты под действием гравитации в 1G, но для моего сознания эта секунда была теперь растянута на более длительный срок. Вообще, если людям случается прыгать с высоты, то им кажется, что все происходит быстро только потому, что за время падения человек мало успевает почувствовать и передумать. Наша способность реагировать находится в привычной гармонии со скоростью падения. Теперь для меня эта гармония сдвинулась. Опускался в течение полсекунды нормального времени или чуть больше двух своих минут. Честное слово, забыл обо всём. Об изменившемся мире, о квике, о террористах, желающих нам смерти, даже о раненом предплечье. Две минуты неторопливого плавания в воздухе. Чтобы понять это, надо испытать самому. Я раскидывал руки и ноги и, наоборот, сжимался в комок Опускался вниз животом и перевертывался. Было такое впечатление, что весь мир наполнен какой-то тонкой прозрачной эмульсией, которая мягко и нежно поддерживает. Так и летать научусь, напившись вороньих яиц. Едва приблизившись к земле, встал на ноги и попытался тотчас бежать, но не тут-то было. Совсем забыл о силе инерции, а ее на мою беду никто не отменял. Остаточная тяжесть продолжала прижимать к земле так, что подгибались колени, тянула вниз голову, напряг мышцы и уперся ногами в рыхлую землю клумбы. Мгновение спустя с ужасом заметил, как ступни медленно, но неумолимо погружаются в грунт. В какой-то момент даже стало страшно. Потом, сообразив, в чем дело, быстро изменил положение и лег, распластавшись спиной на траве. Тяжесть равномерно распределилась по телу, а затем словно просочилась в землю. Некоторое время я так и лежал, стараясь унять бешено стучавшее сердце. Слава богу, высота гаража не превышала пятнадцати футов. Теперь нужно идти, а еще лучше бежать, но это уже опционально, если удастся уговорить смертельно уставший организм. Подкрепленное сырыми яйцами тело постепенно оживало, только дыхание все еще не установилось. «Беги, Пит, беги, главное, чтобы тебя не заметили. Но почему позади моего участка нет джунглей, а каменные стены каньона? Впрочем, может быть, как раз каньон и лучше. Подальше от дома, подальше, вот сюда, в расщелину. Здесь можно спрятаться. Там недалеко есть такая уютная пещерка. В углу даже место для костра есть. Хотя к черту пещеру, у нее нет второго выхода. Значит, если найдут, то там и грохнут, как загнанного кролика. Интересно, кроликов загоняют? Вот шальные мысли-то. Я быстрее террористов, следовательно, нужен оперативный простор. Мое преимущество в скорости. Поэтому вот сюда, за камень. Отсюда легко сбежать куда угодно. Меня не видно со двора. Можно и перевязаться пока, а то уже вся рука в крови. Вот же и ранка от проскочившей по касательной пули совсем небольшая. Болит, конечно. Но не так уж и сильно, и вена не задета. Это точно. Но кровь сочится. Ладно, еще раз. Выгляну аккуратненько, так из-за камушка. Нет, никого не видно. Пора оказать себе первую помощь. Кое-как замотал руку, выбрав самые чистые лоскутые одежды. «Видок у меня сейчас был такой, будто только что выбрался из-под обвала. Весь в царапинах, майка и шорты превратились в лохмотья, обувь готова распасться на атомы». Набрал номер Сью. «Приветствую тебя, суперкиллер!» Торжественно провозгласил Алонзо. «Еще кто-нибудь пал от твоей руки?» «Нет!» Закашлялся от неожиданности. «А ты мой номер под этим именем записал?» «Нравится?» Самодовольно поинтересовался парень. «Шикарная клейкуха, бро! О, Да уж, но обижаться на Квика невозможно. Да и нет других союзников в борьбе с этой напастью, если не считать Джагдаша. Но тот же не ускоренный пока ответит. Пора менять тему, пока речь снова не зашла об убийствах. «Что там делают эти ублюдки, тебе видно?» «Окружают твой дом, бро! Видать, ты им здорово насолил. Короче, если ты слинял, то замри там, где сидишь, и не высовывайся, чувак! Чую, эти ребята не отстанут, пока не перевернут всю хату сверху донизу!» «Понятно». «Чёрт, там же у окна девчонка стоит!» «Она им не нужна, бро! Девчонка сейчас вроде мебели! ищет тебя!» «Ну или тебя!» «Ага!» – легко согласился Алонзо и рассмеялся. «Кому я был до сегодняшнего дня нужен, кроме копов?» «Ты там как, бро? Держишься? Я у твоей бывшей подружки еды натырил! В духовке мясо запечённое взял, холодильник обчистил, сам подкрепился и тебе осталось!» «Ты до сих пор в коттедже сью?» «Ну да!» Беззаботно отозвался к Вик и коротко хохотнул. «Я тут будто на съемках порно присутствую!» «Сиськи у дамочки зачетные!» «На одном месте не сиди долго, а то начнется фильм ужасов. Заметят тебя, любовнички, да и примут за привидение. «Понял!» Алонзо заразительно рассмеялся, и я, сидя среди раскаленных камней Аризоны, не смог сдержать улыбки. «Надо же, идет охота, меня хотят убить, по сути, выгнали из собственного дома, а я тут сижу и улыбаюсь». «Интересно, психика человеческая. Интересно!» «А вот и гости пожаловали!» — сообщил приятель, увидев появившихся во дворе людей. «Ладно, отключаюсь! Уйдут эти уроды! Созвонимся!» Поле зрения показались Люси и Бородатый. Азиатка была вооружена пистолетом, а Громила держал в руке кухонный топорик. Наверное, этого ножа испугался Квик после того, как лазил в пикап со взрывчаткой. Оба террориста сразу же метнулись к гаражу, а чуть позже с той стороны донесся тихий стон. «Это что там, неужели Джон?» Так и не дошли руки убедиться, остался ли он жив после проверки лба на прочность бейсбольным мячом. «Проклятие! Только сейчас до меня дошло, что и пистолет остался там же, рядом с телом. Я так и не удосужился его забрать. Ну как можно быть таким несобранным? Мог ведь заполучить оружие, а теперь оно возвратится к врагу». Из гаража вывели под руки Джона. Тот напоминал боксера после тяжелого нокаута. Впрочем, последствия вполне сопоставимы. Наверняка террорист получил сотрясение мозга. Но внезапно я осознал, что нам, с Алонзо придется убить всех бандитов. Всех троих, включая девушку. Другого способа справиться с ними нет. Либо ты сразу бьешь на поражение, либо сдаешься и наблюдаешь, как они осуществляют свой черный замысел.